Глава 6. Я не сразу пошел к сараю, хотя в одном месте ой как зудело прояснить ситуацию с некими важными гостями атамана, содержавшимися в отдельном сарае явно не по своей воле. Но пришлось задержаться и заняться сбором и охраной трофейного оружия, ну и конечно распределением пленных. Получить выстрел в спину или удар ножом как-то не хотелось, поэтому пришлось немного поднапрячься, тем более в этом вопросе положиться на Ивана и его охотников я не мог. Лишняя доверчивость частенько приводит к летальным последствиям, и самые сильные и мощные бойцы, как правило, проигрывали, получив удар в спину. Больше всего волновало огнестрельное оружие, что действительно могло мне доставить неприятности, особенно на контрасте с допотопными ножами и дубинками, которыми была вооружена основная масса бандитов. Тут все просто и прозаично. Еще два револьвера Смит-Вессона, видимо, захваченные убитых полицейских, и два ружья. Причем одно из них выглядело привычно – дульнозарядное ударное пехотное ружье времен Крымской войны. Почти родной близнец того, что лежало с рюкзаком и было захвачено во время стычки с бандитами в лесу. Ну а вот второе – винтовка Бердана номер два. Но и к ней в карманах убитого бандита нашлось около десятка патронов. Очень даже мощный убойный агрегат для данного времени. Будет одним из сувениров, который утащу в свое время, тем более реально боевой трофея, а что в бою взято, то свято. Чтобы особенно не волноваться относительно выстрела в спину, я взял все стрелялки и стянул с помощью одной толстой пластиковой стяжки все четыре ствола за спусковые скобы. Вот так будет спокойнее, буркнул про себя с некоторым удовлетворением и, поднявшись с колен, направился в сторону сарая. К этому моменту уже рассвело и на лесной поляне, где располагался лагерь только-только разгромленного бандформирования, уже не смолкал гомон и деловая активность. Власть сменилась, но жизнь продолжалась и несколько пожилых и побитых жизнью женщин в сопровождении разновозрастных детей занимались обычными хозяйственными делами. Как оно говорится, война войной, а обед по распорядку. И они сначала осторожно, с опаской посматривая на меня, спросив разрешения у Ивана и дождавшись моего утвердительного кивка, приступили к приготовлению завтрака. Чуть позже, освоившись и поняв, что особых репрессий и зачисток не предвидится, уже деловито забегали по поляне, периодически под присмотром одного из охотников, заходя в складскую землянку за продуктами. Иван, который там умудрился успеть все перерыть на предмет скрытого оружия, только сказал, «Великий Катран, там ничего нет». Я только кивнул головой в знак согласия. «Ну, может, что и утаили, но я не в том положении, чтобы играть в скрягу». Полицейский урядник, быстро вписавшийся в ситуацию, стянул с одного из убитых свои сапоги. Нашел где-то портянки, тщательно приводил себя в порядок, параллельно привычно покрикивая на снующих и тут и там местных работников тыла. Увидев мои движения, тут же пристроился справа сзади, на типичном месте адъютанта, тем самым показывая, что полностью признает мое старшинство и готов помогать, так сказать, реабилитируясь в свете своего пленения и потери в перестрелке подчиненных полицейских. Он быстро смекнул, что я не собираюсь особо светиться и скоро уйду. И тут для него непаханное поле набирать дополнительные очки и бонусы. В принципе, судя по моему наблюдению, дядька вполне нормальный для полицейского. и Если ему немного подыграть, то в этом времени у меня появится свой человек в полиции. Ведь если что, поможет и нормальную легенду отработать со всеми документами, в случае чего посоветуют дельные а это, ой, как нужно для нормальной инфильтрации в местной реалии. Я обернулся и посмотрел ему в глаза, и чуть кивнул головой, давая понять, что согласен с его невысказанным пожеланием, и тут же уточнил. «Алексей Фролович, там в куче железа вроде как ваша шашка была. оденьте по форме. Думаю, в сарае закрыты непростые люди, и вам, как местному представителю закона, надлежит выглядеть максимально авторитетно. Я скоро уйду, задание выполнено, а вот вам, как я понял, все это разгребать придется» а при правильной подаче событий еще какую-нибудь награду на грудь повесьте и уничтожением банды оправдаете потерю подчиненных. Как? Урядник пристально на мгновение посмотрел мне в глаза, пытаясь понять, шучу я или нет, и, придя к определенному выводу, быстро просчитал ситуацию и чуть затряс головой. Спасибо, молиться за вас буду, ваше благородие, за то, что жизнь спасли. Дальше он не стал продолжать. Мы два взрослых человека, у которых за плечами долгая и насыщенная жизнь, поэтому все недосказанное и так было понятно. Я ему прикрываю зад по полной программе, и такое часто стоит не дешевле, чем спасенная жизнь. Тут и пенсии детям и жене, тут и поруганная честь, и потерянное уважение, которые тоже немаловажны в этом времени. Это все естественно из моего крайне субъективного видения реалий этого мира. И если хотя бы частично окажется правдой, то уже созрел небольшой план, как это все впоследствии можно будет, так сказать, слегка монетизировать к взаимной выгоде. Но и тут лучше подстраховаться, так сказать, на всякий случай. Вдруг со временем урядник попытается дать задний ход или вообще уйти в оппозицию слить спасителя. Незаметно снова активировав экшн-камеру, прикрепленную к баллистическому шлему, я начал экспресс-допрос. Но прежде чем я начну вас выгораживать, урядник, расскажите, при каких обстоятельствах попали в плен. И не врите. Ложь я сразу чувствую, и потом последствия будут самые неприятные. Урядник, мужик крученный и опытный, невольно вздрогнул от моего взгляда и голоса. К собственному удивлению, я не собирался шутить и прощать ложь. Если он сейчас начнет гнать тюльку, завалю без разговора и пойду дальше по своим делам, и, что главное, никаких душевных мук не буду испытывать. И он это понял, поэтому невольно попытался смахнуть выступивший холодный пот со лба. Урядник оглянулся на лежащих в стороне убитых бандитов и с ярко выраженным напряжением в голосе заговорил. — Не сомневайтесь, ваше благородие, врать не буду, все понимаю, как на исповеди. — Ну и хорошо. В засаду попали? Судя по вашему рассказу, у вас было минимум трое, и все люди бывалые, с опытом. Таких просто в лоб на охрапом не возьмешь, зубы обломаешь. — Так и есть. Пятер нас было, выехали в патруль, контрабандистов ловили. «О, как даже интересно. Какие тут контрабандисты? До ближайшей границы или моря сколько верст то будет? Контрабанду что, по воздуху переносят?» «Не скажите, ваше благородие. В тайге золотишко находит, да к морю тайными тропами выносят, а там англичане, да свои по воде приходят и меняют на оружие, продукты и контрабандный товар, который можно в городах перепродать». «Так, где мы точно находимся?» – задал я один из самых главных вопросов, чуть затаив дыхание. Урядник чуть смутился и непонимающе проговорил. «Так в Логотскую в ваше благородие?» Я прикинул, где это находится. Все-таки карты Российской империи изучал достаточно тщательно и тут же решил уточнить. Какой уезд? Хотя мне это бы ничего не сказало, но более детально уточнить местоположение не помешало. Потом, конечно, придется лезть в смартфон, спрятанный в подсумке, куда предусмотрительно накидал кучу полезной информации, в том числе и административные карты Российской империи XIX века. Ну или, если будет время и возможность, можно будет вытащить из рюкзака заветный планшет, где все это было продублировано и более детализировано. На изусть уезда, тем более Вологодскую губернию, я точно не знал. Так Яринский уезд с какой-то даже долей удивления проговорил он. Хорошо, а теперь со всеми подробностями, кто вас отправил в патрулирование, район, длительность, ну и, конечно, как был уничтожен патруль. Он не стал юлить и вполне четко и с подробностями все рассказал. Типовая ситуация, ничего особого для себя я не видел, хотя потом пересмотрю записи, если вернусь, отдам психиатрам, пусть проанализируют. Ну и хорошо, я вам верю. А теперь пойдем посмотрим, кого там в держит. Чувствую, нас ждет большой сюрприз и много дополнительных волнений. Готовы, урядник? Он поправил портупею с пустой кобурой и служебной шашкой на боку, и мы вместе двинулись к дверям сарая, которые были снаружи заблокированы примитивным засовом. Подойдя ближе и взяв на изготовку карабин и сняв его с предохранителя, увидел, как через достаточно большую щель между досками двери и косяком за нами насторожно и с некоторой долей надежды наблюдали две пары испуганных глаз. На пулю нарваться тоже как-то не хотелось, и отойдя чуть в сторону, я оставил честь снять засов и открыть дверь уряднику, а сам скинул карабин, чтобы в случае чего открыть огонь на поражение. Полицейский сразу понял мои намерения и сам стал так, чтобы не отсвечивать перед дверью, и не перекрывать мне сектор обстрела, но при этом с определенной сноровкой скинул запор и резко рванул дверь на себя. Да, петли скрипнули так, что аж зубы заныли. И что-то мне говорило, что такой неприятный, омерзительный звук открывающихся дверей был не просто так, явно все заточено на пресечении любых попыток побега, учитывая монолитность стен сарая. Такая предусмотрительность для простых бандитов была, мягко говоря, не характерна. Жаль, с атаманом не смогу пообщаться, а то количество вопросов к нему с каждым часом нахождения в этом мире все множилось и множилось. Личность точно неординарная, но, к сожалению, он со своим помощником, получив через дверь по заряду картечи в грудь, лежат в главной землянке возле входа. И пока там окончательно не проветрится после применения газовой гранаты, тщательно все осматривать нет особого желания. Как-то прихватить с собой противогаз я не сподобился, да и таскать его с собой в походе было бы несусветной глупостью. несусветной Дверь открылась, и первое, что я увидел, это пристальный, возможно, даже сказать, твердый взгляд женщины. Возраст было трудно определить. По моим меркам, где-то около 40-45 лет, но тут играла роль и неухоженный, землистый цвет лица, и явно выраженные круги под глазами. Хотя грязное платье изначально точно было недешевым. Перед путешествием в это время немного ознакомился с местными модами, и наряд женщины можно было идентифицировать как дорожное платье высокопоставленной дворянки. Округлое лицо, мягкие черты лица, проднос был тонкий прямой и прямой немного выпадал из образа, придавая некоторое острое, незавершенное ощущение картины. Длинные, густые, светло-русые волосы были неаккуратно свернуты в узел на затылке, ну и главное глаза, а вот в глазах было отчаяние с некоторой таликой надежды. Странно. Она попыталась задрать носик и первой заговорила. «Господин офицер, я княгиня Таранская, нам срочно нужна помощь». Но вот просьба как-то я и не услышал, было в этой фразе что-то такое, больше похожее на указание. А я вот такие заходы как раз и не воспринимал, и тут же последовала реакция. Скинув карабин к плечу, четко поймал ее грудь в марки коллиматорного прицела. Несмотря на то, что лицо урядника изменилось, и он начал показывать какие-то знаки, я уже заведясь запустил машину. Шаг вперед, шаг влево, руки за голову, на счет три стреляя на поражение, отсчет пошел, раз, два, три, не понадобилось говорить. Тетка быстро поняла, что это не шутка, и тут же испуганно шагнула вперед и сделала шаг в сторону, освобождая дверной проем, в котором тут же нарисовалась какая-то молодая девчонка. В простеньком платьице, не дочь, больше похожа на служанку. Руки вперед, ладони вверх. Когда девчушка испуганно все это проделала, я спросила, кто такая? Она с ужасом в глазах еле пролепетала. Так барыня служанка. Княгиня вставила свои пять копеек. Это Глаша, моя служанка. «Молчать! Ты!» — обратился к служанке. «Шаг вперед и шаг в сторону!» Она с широко открытыми от ужаса глазами послушно на подгибающихся ногах, сделала несколько шагов и остановилась возле княгини, боясь пошевелиться. «Урядник смотри, сарай, Вдруг сюрпризы!» Он с пониманием кивнул головой. «Будет сделан, ваше благородие!» И с резвостью, взявший след борзой, рванул внутрь. Княгиня попыталась дернуться со вскриком «Там дочь!» Но окрик и ствол карабина, направленный прямо в голову, быстро все поставили на свои места. Хотя на ловушку это все никак не походило, и с представительницей местной элиты придется все равно договариваться. Княгиня в такой глуши должна быть немалой шишкой, тем более вон, как урядник задергался, когда услышал титул и фамилию. Нас здесь мало, и было несколько попыток выстрелить в спину. В центральной землянке вообще через дверь стреляли, пришлось повозиться и нескольких бандитов застрелить, так что не обижайтесь. Сейчас все проверим, убедимся, что ситуация под контролем и нормально пообщаемся. Тут же на пороге появился урядник. Ваш благородие, тут все нормально, только девица ранена, очень плоха. Под все нормально он имел в виду оружие и ценности, которые могли быть идентификатором того, что пленные и непленные вовсе играют в спектакль, чтобы отвлечь внимание и ударить в спину. Это дочь моя, она ранена, ей срочно нужен доктор, господин офицер. Уже с некоторым надрывом в голосе, с нотками начинающихся рыданий, пояснила княгиня. «Присмотри», – бросил уряднику, который посторонился и пропустил меня в сарай. Сделав шаг, я сразу остановился, как будто налетев на стену. Вонь такая стояла, что меня чуть не вырвало. Видимо, узниц просто никуда не выпускали, и они тут безвылазно сидели и свои нужды справляли также в какое-то подобие ведра. Кое-как, переборов рвотные позывы, я, достав из-под сумка фонарик, Сделал шаг к топчану, на котором лежала девушка с какой-то повязкой на правой ноге в районе бедра. Возраст трудно было определить из-за почти до синевы бледного лица, слипшихся от пота волос и каких-то драных тряпок, которыми она была укрыта. И Еще шаг, еще один раунд борьбы с рвотными позывами, короткий взгляд на рану, очень похоже на огнестрельное ранение бедра. Ну и на лицо ярко выраженный сепсис, судя по грязной повязке и общему состоянию девушки, которая практически никак не реагировала на внешние раздражители. С местной медициной у нее шансов в общении, да и простую транспортировку куда-либо не переживет. Я вывалился из сарая, глубоко вздохнул чистый воздух и только смог вымолвить. Фу, блядь. И отдышавшись, повернул голову к княгине, которая шалела, наблюдала за мной. Да вы, наверное, святая, раз сумели выжить в такой ванище. Она скривилась, прекрасно понимая, о чем я. «Урядник, девочку вынести из этого свинарника, ей там точно не место. Пока положите на чистом воздухе под навесом. Организуйте там стол, посмотрим, что у нее с ногой. Я, конечно, не доктор, но кое-что тоже умею, чему-то меня научили перед отправкой». Тут княгиня, которая вроде как ощутила, что обстановка поменялась, снова вставила свои пять копеек. «Господин офицер, это моя дочь Анастасия, она ранена, ей срочно нужен врач». «Как к вам можно обращаться?» Я сразу переключился на деловой лад. «Ольга Алексеевна». «Так вот, Ольга Алексеевна, до ближайшего доктора тут верст стой по тайге, если не больше будет. И вряд ли доктор, даже если бы был сейчас здесь, смог ей помочь. на лицо заражение крови, то есть сепсис. В такой форме это очень тяжело. Она давно потеряла сознание?» «Да, два дня уже как», – тихо ответила княгиня. «Как давно было получено ранение?» «Восемь дней назад». Тут в разговор в влез урядник. Так это вроде, когда мы в засаду попали, как раз девятый день и будет? Понятно. Они вас везли сюда, в лагерь, для каких целей, потом будем выяснять более подробно. Скорее всего, как заложников, и нарвались на полицейский патруль. Перестрелкой ваша дочь получила пулю. Да, так оно и было. Да, 8 дней. Время сильно упущено. Давайте выносить ее под навес, кладите прямо на стол, надо срочно обработать рану. «Ведь просто перевязали грязными тряпками, чтобы остановить кровотечение, и все. Рану не промывали, не чистили». Она кивнула. «Плохо». Повернувшись к уряднику, я скомандовал. «Найди в этом гадюшнике и обвел головой весь лагерь. «Приличное одеяло. Возьми кого в помощь, аккуратно переложите девушку и перенесите под навес. Будем там сейчас процедурный кабинет организовывать». Он пристально посмотрел на меня, кинул взгляд на княгиню, после того, как я ему чуть подмигнул, сам слегка ухмыльнулся и бросился исполнять. Ольга Алексеевна, пойдемте поможете. Пусть ваша служанка здесь останется и проконтролирует, чтобы вашу дочь перенесли максимально осторожно. Но я как-то не сразу ощутила переход на деловой тон княгини, но после того, как я ее легонько взял под локоток и направил в сторону навеса, пошла как миленькая. Тут главное дать нужное направление и обеспечить мотивированным пинком. Когда мы подошли к навесу, народ, побросав работу, быстро расступился и стали кучковаться небольшими группами на расстоянии метров десяти, не меньше. Моя снаряга и недавний бой с бандитами сразу множили на ноль любую оппозицию, поэтому людям, которые месяцами сидели в лесу, было просто интересно, что происходит. Я уже успел заметить, что ценность человеческой жизни здесь не очень высокая, поэтому люди в этом социальном слое жили одним днем и периодически просто радовались любому нехитрому развлечению. А тут необычный человек пострелял всю банду и наводит свои порядки, хотя вроде как устраивать резню и не собирается». Значит, поживут люди еще пару лишних дней, и на том хорошо. Охотники притащили к навесу мой рюкзак, из которого я сразу достал скатку с тентом и стал его натягивать между стойками, чтобы устроить первичную защиту от ветра. Работать с раной девушкой в грязных землянках в условиях полной антисанитарии будет еще хуже, поэтому пришлось импровизировать. Получилось даже миленько, во всяком случае небольшой участок под навесом был закрыт от ветра. После соответствующего распоряжения уже кипятилась вода, на расчищенный и протертый стол уложили каремат и стал наблюдать за тем, как урядник с двумя местными мужиками одним крепеньким охотником, взявшись за углы, осторожно несли на одеяль девушку. Я, чтобы было удобно, карабин закинул за спину, снял тактические перчатки, баллистический шлем и балаклаву, явив миру свое истинное лицо. Дочку княгини перенесли почти через всю поляну и осторожно положили на стол, и я тут же сразу занялся осмотром. Разрезал платье и обнажил грязную повязку на правом бедре девушки. Срезав тряпки, я чуть не выругался, с трудом сдержав мат. Запах гниющей плоти. Ой, как хреново. Осмотрел рану. Слепое пулевое ранение, причем пуля пистолетная, крупнокалиберная, осталась в теле. Кость не задета, но рана не вычищена и очень сильно нагноилась. Температура высокая, наблюдается активное потоотделение. Фактически у девочки началась агония. Я невесело хмыкнул и повернулся к княгине. — Ну что, Ольга Алексеевна, дела не очень хороши, вы, наверное, сами это понимаете. Она, посмотрев мне в глаза, опустила голову и кивнула в знак согласия. — Как дочку зовут? — Анастасия. — Анастасия? — Настя красивое имя. В общем, в этой ситуации вам бы никакой доктор не помог бы. У девочки началась агония. — И что, ничего нельзя сделать? И снова стала пристально смотреть мне в глаза. — Можно. Не хочу набивать себе цену, но сейчас именно тот случай, когда у вашей дочери появился шанс. Небольшой, но шанс. Хорошо, что на меня нарвались. Что для этого нужно? Деньги? Мой муж очень состоятельный человек и заплатит любую сумму». Я хмыкнул. «Нет, материальный аспект меня волнует в самую последнюю очередь. Вопрос в другом». «В чем? Ну говорите же». «Анастасия сколько уже не ела? Два дня как потеряла сознание». «Еще хуже. В общем, Ольга Алексеевна, организм ослаблен. Вопрос в том, выдержит ли ее сердце. Реально шансы 50 на 50. Позволите ли вы приступить к лечению?» «Ну что за вопрос, господин офицер?» «Конечно же, да. Я не дурочка и прекрасно понимаю, что найти врача вообще нереально. Мне кажется, что в данной ситуации вы – единственный шанс выжить моей дочери». «Хорошо. Будем считать, что формальное разрешение приступить к лечению получено». Она кивнула головой. Я не стал затягивать и сразу приступил к подготовительным мероприятиям. С помощью ремней и веревок зафиксировал тело девушки, особенно руки и ноги. Спиртовыми влажными салфетками протер место ранения несколько раз, подготавливая все для проведения операции. Достал из рюкзака медицинский набор, который мне специально собирал профессиональный, хотя и в отставке, но военный хирург. Ольга Алексеевна, вы готовы ассистировать? Готовы к тому, что сейчас придется вскрывать рану вашей дочери, по уши в крови и гной и там все чистить? Я специально сгущал краски, да и настраивал, скорее себя, на такое дело, нежели несчастную мать раненой девушки. Что-что, а такие операции я никогда не делал, точнее, вообще никакие не делал, а тут все знал только теоретически. Но, с другой стороны, для меня все эти люди давно умерли, да и девочки остались считанные часы, и попробовать ее вытянуть – вполне серьезные и правильные задачи даже для такого циника, как я. Тем более пульт она ословила случайной, вообще невинной жертвой. «Так, готова, Ольга Алексеевна?» И пристально посмотрел ей в глаза. Она стиснула зубы и согласно кивнула головой. «Хорошо, тогда делайте все, что я говорю, никаких лишних движений, лишних вопросов. Понятно?» А вот тут вообще интересно. Услышав мой деловой и уверенный голос, она как-то подобралась, да и во взгляде появилась серьезная надежда. Ну и сразу приступили к подготовительным мероприятиям. Прежде всего я снял карабин, поставив его возле стола и скинул РПС, сняв перчатки, тщательно вымыл руки во вскипяченой воде. Это же заставил сделать и княгиню. После этого она, оголив ногу дочери, стала тщательно обмывать место будущей операции правую руку, куда я буду ставить систему. После этого снова воспользовался спиртовыми салфетками, более тщательно обработал все места. Параллельно я на небольшой табуретке постелил мусорный пакет, пару десятков которых взял с собой а поверх него чистую салфетку, на которую стал выкладывать медицинские инструменты и препараты. Когда все было готово, нацепил на голову мощный налобный светодиодный фонарь, так как под навесом освещения оставляло желать лучшего. Взяв пластиковую бутылку с раствором глюкозы, прицепил ее стяжкой к столбику. Ну все, вроде как готово. Мы встретились взглядами с княгиней и почти синхронно кивнули головами в знак готовности. Надев марлевую маску и нацепив такую же на княгиню, Вскрыл пакетик со стерильными одноразовыми медицинскими перчатками. Сноровки не было, поэтому пришлось помучиться, пока их натянул на руки. План операции я, в принципе, продумал, еще когда обтягивал навес тентом, поэтому задержек и неуверенности не было. В заголенную руку поставил систему с глюкозой, чтобы хоть как-то подпитать измученный обезвоживанием и отсутствием питания организм. Отрегулировав скорость подачи препарата ползунком, приступил к основному действу. Бросив мельком взгляд на княгиню, я по глазам прочитал, что она в состоянии тихого охренения, но четко выполняла данное обещание, молчала, выполняла команды и не лезла с вопросами, видимо, объективно понимала, что дочка на грани. А тут человек явно необычный, вон как уверенно все делает, хотя и непонятно. Рана очищена от всякого мусора снаружи, выглядит очень мерзко, да и пахнет, соответственно, даже через маску это чувствуется. Девушка без сознания, но все же надо подстраховаться от болевого шока, Поэтому достаю ампулу лидокаина, скрываю упаковку с одноразовым шприцем и делаю инъекцию. Теперь самое главное – отключить эмоции. Зондом прощупал рану и почти сразу наткнулся на пулю. Крупный калибр, да видимо, еще и на излете была, поэтому не вошла глубоко. Пришлось немного помучиться, пока смог зажимом ее зацепить и аккуратно вытащить, стараясь не повреждать мышечной ткани. Из раны потекла кровь с гноем, и я, используя тампоны, вымакивал всю эту гадость. Когда поток немного иссяк, с помощью тампона, вымоченного в хлоргексидине, начал промывать рану, стараясь вычистить всю гадость и, главное, грязь извне, попавшую в рану при ранении и дававшую основное воспаление. Пришлось основательно попотеть и пару раз воспользоваться скальпелем, удаляя отмершую плоть. Я не знал, сколько так возился. Если честно, даже начал получать некоторое удовольствие от работы. Тщательно выполнив основную работу, еще раз все буквально залил хлоргексидином. Затем дело техники – обтереть салфетками вокруг раны, затем то же самое сделать спиртовыми салфетками закрыть рану. Зашивать не стал, при таких ранах нужно дать выход гною, который все равно будет выделяться. Закрыв рану стерильной салфеткой, зафиксировал ее лекопластырем. Фух, ну вроде все. Подумал про себя и чуть не выругался вслух, забыв про самый главный препарат, который должен решить судьбу девушки. Обтерев руки влажной салфеткой, быстро сделал внутримышечный укол антибиотиком прямо в ногу выше раны. Хотя, наверное, нужно было прямо в вену, но сил что-то еще делать и даже думать уже не было. Вроде как не сильно сложной операции вымотал не хуже, чем марш-бросок в полной выкладке. Сняв перчатки, я глубоко вздохнул и отойдя в сторону, сел на чурбачок. Ольга Алексеевна, нужно укрыть и укутать, пока организуем теплые и проветриваемые помещения. Положить ее снова в грязь будет однозначно смертельным приговором. Главное, не трогайте систему, пусть откапается. У меня еще есть один флакон, и это пока все. Систему? Ну, это прозрачные трубочки, по которым прямо в вену подаются питательные вещества. Она опять кивнула головой и, тут же крикнув служанку, приступила к укутыванию своей дочки, при этом стараясь не задеть капельницу. Урядник. Я здесь, Ваше благородие. Тут же рядом нарисовался полицейский, хотя, когда я занимался лечением девушки, он все время находился недалеко и уж очень внимательно наблюдал за моими манипуляциями, а налобный фонарь вообще у него вызвал почти экстаз. Алексей Фролович, девушку пока никуда нельзя вести, слишком слаба, дорогу просто не выдержит. Нужно подготовить для нее помещение. Сарай, конечно, лучше всего, но там такая вонища, что даже здоровый подохнет. Как вариант, хороший теплый шалаш, либо тщательно вычистить сарай, но эта идея мне очень не нравится. Там, чтобы вычистить, нужно все вынести и сжечь, а стены перемыть, чтобы хоть как-то избавиться от вони. Сделаем, Ваше благородие. Только и ответил он, и уже был готов рвануть выполнять, но я его попридержал и в полголоса, так чтобы никто не слышал, продолжил. Алексей Фролович, что-то вы немногословны. И тут мужик, который может реально свернуть подкову голыми руками, немного покраснел, поднял глаза и под моим внимательным взглядом начал щуриться. Фонарь. Пронеслось в голове, и до меня дошло, что до сих пор не отключил налобный фонарь. Просто его поднял чуть-чуть, и когда смотрю на уряднику, то его просто слепит яркий свет. Тут же отключил, но он осторожный, но явно одобрительный взгляд полицейскую не изменился. Да, ваше благородие, как-то все необычно. Понимаю, все необычно. Необычная форма, оружие, докторские инструменты, вон и тот же фонарь. Мое время в вашем мире, Алексей Фролович, подходит к концу, скоро надо будет возвращаться. Но у нас с вами будет время поговорить. Давайте с раненой дочкой не разберемся. Конечно. И он быстро, но с достоинством пошел раздавать команды, но через пару минут вернулся. ваш благородие, а может, в землянку? Не стоит. Грязь и сырость. Это на крайний случай. Прошло пару часов, когда подгоняемые пинками местные жители вычистили и проветрили сарай. Урядник даже заставил их вымыть все, что можно мыть. И уже к обеду девушка вернулась снова на свой топча, но там все уже было чисто и благообразно, насколько это можно в таких условиях. За это время я подключил к системе вторую банку глюкозы и сделал еще один укол антибиотика. Теперь осталось только ждать. Как ни странно, но мне не очень-то хотелось возвращаться в свое время. Тут я нашел себя, тут был нужен. И спасал людей, уничтожал бандитов, даже он врачом заделался. Главное, чтобы девчонка не загнулась после моей терапии. По сравнению с той жалкой жизнью в своем времени, здесь и сейчас я по-настоящему жил. Да, именно большими буквами. Нужен людям, никто меня не считает изгоем, и могу хоть что-то сделать, чтобы помочь людям. И эта мысль на постоянной основе остаться в этом времени как-то начала частенько появляться в голове. После обеда я с урядником и шаманом Иваном сидели на бревнышках недалеко от сарая и составляли план дальнейших действий. Что дальше будет, Ваше благородие? Ну что дальше? Ты полицейский, Алексей Фролович, бери за жабры всех выживших, допрашиваю, точняя, при каких обстоятельствах сюда попали, как сотрудничали с бандитами, что могут рассказать. Если умеешь и знаешь как, составляй протоколы допроса, чтобы вернуться не с пустыми руками, так сказать, с полным документальным раскладом по банде Кривого. И особенно уточни, как княгиню с дочкой привезли. Кстати, ты ведь ее узнал. Конечно, ее сиятельство с дочкой только недавно к нам в Яринск приезжало. А как сюда попало? Пока не могу знать, поехали своей дорогой. Понятно, выясняет уже твоя главная боль. Как я понял, княгини не из простых, и обстоятельства пленения и ее, и дочки будут серьезно расследовать. Поэтому ты должен все разузнать и всяким проверяющим уже выдавать готовую информацию. Полицейский давно уже понял, что я скоро уйду, далеко и надолго, и вся тяжесть ляжет на него, поэтому глубоко вздохнул и кивнул головой. За спиной раздались легкие шаги, но потому что Иван не выказывал волнения или опасения, я тоже не стал дергаться, только повернулся чуть боком и поудобнее ухватил карабин, который снова был у меня в руках. К нам подошла княгиня. И я, и урядник, а за нами Иван поднялись, когда подошла женщина. Выглядела она уже совершенно по-другому. Тоская безнадежность, которые отложили жесткий отпечаток на ее лице, как бы улетучились. Она явно потратила некоторое время, приводя себя в порядок, и это ее разительно преобразило. Умная, привлекательная женщина средних лет, знающая себе цену и при этом не склонная к высокомерному хамству выскочек. Тут явно чувствовалась порода и длинный перечень предков. Я по-доброму улыбнулся. «Как там Настя, Ольга Алексеевна?» По нынешним временам но уж очень фамильярно, но и обстановка сильно отличалась от дворянского собрания, да и перед ней стоял очень необычный, непростой человек. Как не видно, но вроде как хуже не стало». Хорошо, главное, что не становится хуже. Присаживайтесь. Мы тут как раз обсуждаем, что делать дальше в нынешней ситуации. И к каким решением пришли? Настя пока не транспортабельна. Посмотрим, как подействует лекарство, но результат должен быть в течение суток, ну максимум в течение двух. Теперь на меня смотрели с удивлением и книги Неурядник. А что за лекарство такое, что человека почти с того света вытянуть может? Я, честно говоря, был сильно вымотан и поэтому просто честно ответил. Группа лекарств называется антибиотики, как раз великолепно действует против такого рода нагноений и воспалений. Для людей, кто до этого не принимал такие препараты, результаты могут быть очень впечатляющими. На это и надежда. Рану я почистил, грязь и отмершие ткани удалил. Теперь все зависит от девочки. Главное, чтобы сердце выдержало такие нагрузки. Фактически прямо на кромке остановили. А что в руку втыкали? Это уже подала голос княгиня. Это называется система. Когда человек болеет, то он потеет и теряет много влаги, кровь густеет. Если долго не ест, то в крови падает уровень глюкозы. Это такое вещество, благодаря которому у человека есть силы. У глюкозы мало, возникает слабость. глюкоза достаточно чувство бодрости и силы. Это если максимально примитивно все описывать. Настя давно уже не ела и не пила, поэтому ей нужно было придать силу. Вот с помощью системы я прямо ей в кровь потихоньку, по капельке, вводил и воду, и глюкозу, чтобы у нее были силы бороться с болезнью. Мои объяснения ее полностью удовлетворили. Это было заметно и по глазам, и по позе, которая изначально была оборонительной, а теперь показывала полный уровень доверия к собеседникам. «А что дальше?» – снова спросила уже успокоившаяся книгиня. «Через час поставлю еще одну систему, и на этом все». Это были походные запасы. Ну и буду по максимуму колоть антибиотики. А дальше только молиться. И тут произошло нечто, что меня просто сбило с мысли. Княгиня, которая сидела, ну не то чтобы рядом, но на расстоянии вытянутой руки, аккуратно накрыла своей ладонью мою руку и просто, но с такой глубокой добротой в голосе проговорила. Спасибо. Спасибо, Катран. Извините, не знаю вашего имени. Да не за что. Главное, чтобы помогло. Все будет хорошо. Поверьте материнскому сердцу. Хорошо. «Кстати, я решил перевести разговор в другое русло, а то сейчас начнут меня на пару расспрашивать. Вы как насчет попить кофе?» «Кофе?» Она просто зависла от моего вопроса. «Конечно, но в таком месте...» И после паузы как-то странно проговорила. «Это будет очень необычно». Хотя, как мне показалось, слово «необычно» больше относилось ко мне, нежели к ситуации. «Сейчас сделаю. У меня в запасах был сублимированный. Сейчас поставлю систему Анастасии, сделаю укол и приготовлю кофе». «Вы, урядник, — обратился к полицейскому, — не откажетесь с нами выпить кофе?» Урядник все сразу просек, куда я клоню, и тут же чуть поклонился. «Буду премного благодарен, Ваше благородие». Минут через сорок мы снова сидели на этом же месте, только теперь в чашках был ароматный, правда, растворимый кофе, но это ничего не меняло. Шоколад, галеты, повидлы из обычного армейского индивидуального рациона питания нашего времени развели фурор. Упаковка, качество, ну и, конечно, вкусовые качества в этом богом забытом месте были чем-то вообще нереальным. При приготовлении кофе я тоже выпендрился и быстро согрел воду в походном котелке на печке щепочницы с электроподдувом. Когда первые восторги прошли и все необычные вещи были соответственно оценены, наконец-то начался тот самый важный разговор, ради которого и устраивали все эти танцы с взаимным обнюхиванием. Княгиня, отойдя от первого шока, прекрасно осознавала, что ненароком стала причастна к чему-то очень большому и необычному. Поэтому, убедившись, что жизни дочери ничего не угрожает, почему-то она была в этом абсолютно уверена, и женское любопытство, и нормальный жизненный прагматизм требовали во всем разобраться. Да и Ориадникой, как хотел для себя тоже определить, что его ждет в будущем. Сделав небольшой глоток напитка из необычной для этого времени походной пластиковой чашки, княгиня наконец-то задала тот самый важный вопрос. «Скажите, Катран, можно вам задать личный вопрос?» Я усмехнулся. «Конечно. Вы хотите знать, кто я такой?» «Да», – ее желание подтвердил кивком головы урядник. «Как я понял, вы уже вполне убедились, что я очень необычный человек, и все, что меня окружает – оружие, снаряжение, медицинские инструменты, даже простые походные продукты питания – все это очень необычно. Можно было бы все списать на иностранные диковинки, только почти везде на упаковках были надписи на русском языке». На странном русском языке. Я специально ничего не скрывал, что вы и это заметили, и у вас появились вопросы. Да и качество изготовления всего заметно отличается от всего ранее виденного, правильно? Два кивка, а вот в глазах княгини заплясали чертики, и она стала очень привлекательной. Для меня, кто долго чалился на зоне, да и после освобождения не имел романов с женщинами, такой взгляд был очень интригующим. И улыбка, которая осветила ее лицо, била как термобарический выстрел шмеля. С трудом сдержав гормональный взрыв, я усмехнулся. «Мне предварительно интересно, что вы подумали, каким выводам пришли. Сначала вы, Ольга Алексеевна». Она не заставила себя ждать. «Вы офицер, и этого не скроешь. Образованный, хотя язык очень сильно отличается. У вас очень часто проскакивают английские слова, смысл применения их во фразах часто несколько необычен. Русские, но жили очень далеко от родины». Если бы не ваша форма, снаряжение, оружие, а я в этом хорошо разбираюсь, мой папа генерал от инфантерии, можно было бы считать, что вы путешествующий иностранец. А вот докторские инструменты и знания, даже этот кофе, это уже за гранью понимания. Я была в Европе, в Англии, но нигде такого не видела, даже близко. И каков вывод? Самой страшно признаться. Либо ангел, либо вы из другого мира. Ого, а кто там что-то про футуршок рассказывал про глупость и зашоренность мышления? Вон как быстро просчитали и сделали правильные выводы. — Алексей Фролович? Тот вздохнул и ответил. — Ох, не из нашего мира, ваше благородие. Значит, уже на коротке где-то переговорили. Сделав паузу, я ответил. — Вы правы. Я из другого мира. И вызвал меня сюда вот он. И кинул в сторону Ивана, который молча все это слушал, присев чуть в сторонке. А мои собеседники удивились. — Как так? Только и смог произнести урядник. — Вот так. Иван не только вождь, но и потомственный шаман. Когда на его племя напали бандиты и взяли в заложники его родственников, он попросил помощи у высших сил, и так получилось, что прислали меня. Общее фонарение. Такого они не готовы были услышать. Звучит как-то, мягко говоря, странно. Но, по сути, так оно и есть. Задачу я свою выполнил. Бандиты нейтрализованы, родственники вызывающего освобождены. Все, мне нужно возвращаться домой. Опять шок. А как же Настя? Вот это ее по-настоящему волнует. Нормальная женщина, сразу с судьбой ребенка заботилась. Я побуду с вами день-два, больше не могу, могут наказать. Хотя, думаю, завтра уже будет видно по состоянию Насти. Но ну, дальше вашей доставкой до Яринска, а может быть и дальше, займется Алексей Фролович, и вам помогут охотники Ивана. Выведут, помогут нести носилки. Они теперь мои должники и не откажут в маленькой просьбе. Дельно придумали ваше благородие. Ольга Алексеевна, вы как согласны? Она, чуть прищурив глаза, с легкой улыбкой рассматривала меня и тут же пошла в атаку. «Кем вы были в вашем мире, Катран?» «В моем мире», — я опустил голову. «Говорить, не говорить. Хотя ладно». «Ну, почти коллега нашего Алексея Фроловича». «Полицейский?» Ее брови удивленно полезли вверх, а я усмехнулся. «Я же сказал почти. Майор, орган государственной безопасности. Занимался тем, что ловил предателей родины». жандар «Ну, ваши жандармы по сравнению с нами слепые беззубые щенки». Опять очаровательная улыбка, добрая и ласковая. «Оно заметно, господин офицер. А майор это звание?» Это спрашивает дочка генерала от инфантерии. «Хм, неужели кокетничает? Подыграем. Давно у меня не было такого очаровательного собеседника». «Да, между капитаном и подполковником». «Я рада, что не ошиблась у вас, господин майор». Иван, который все это уже видел, сидел чуть в сторонке и вроде как все время отмалчивался, но ничего не ускользало от его хитрого взгляда раскосых глаз. Он четко видел, как великий Катран быстро расположил к себе больших белых луце, которые обладали реальной властью и в той или иной мере обязал обоих. Одному спас жизни честью, честь, у другой спас дочь. Сейчас обоих повязал общей тайной своего происхождения в этом мире и показал на Ивана, как на человека, который способен вызывать защитников из другого мира, Тем самым намекая, что он, шаман, и его семья находятся под защитой потусторонних сил, с которыми лучше дружить. Ай да великий Катран, как он все провернул. Вон как белые важные Луце уважительно посмотрели на него, на шамана. Теперь точно его здесь безнаказанно никто не посмеет тронуть, ведь за него сам великий Катран».